Глава ч е т ы р н а д ц а т а Виолетта Никогда бы не подумала, что могу пожалеть о тех п я т и с я т и золотых монетах, что отправила Андрею с письмом около месяца тому назад. Но в итоге все именно так и случилось. Ведь когда мысли убедились в том, что защита с пирамиды спала, Ее двери снова открыты. Уже приготовившись было к новому походу, мы осознали одну простую истину. Денег нам катастрофически не хватает. Несмотря на то, что главы всех племен милостиво в ы д е л и л нам в помощь отряд из 30 воинов, нам с подругой пришлось отказаться от такой поддержки по элементарной причине. Денег на б а н к е для всех у нас уже не было. Другими словами, если бы с нами пошло не так много драконов, большинство из них уже не вернулось бы. На самом деле мы с Ли хотели отправиться в пирамиду только вдвоем, ведь в таком случае денег нам бы еще могло хватить. Однако все главы, как один, категорически выступили против этой идеи. Мол, наши жизни слишком важны, чтобы вот так безумно ими рисковать. Вот же ж, пришлось что-то придумывать. В итоге мы сошлись на том, что с нами пойдут Лаэль, Синар и еще пять воинов, которые в равной степени владели ближним и дальним оружием. Подобную идею предложил Синар, который уже бывал в Перемнин и отчетливо понимал, что именно нас там ждет. Суть замысла сводилась к следующему. На передовой будем мы Ли и ф е н и к пока остальные станут прикрывать нас беспрерывными обстрелами из луков. Дело в том, что постоянно использовать исцеление куда дешевле, чем покупать банки на восстановление ХП для драконов. Но, к сожалению, лечить я могла только себя, Ли и ф е н и к а Поэтому мы и пришли к тому, что танковать по большей части будет Ли под моим исцелением, лишь иногда меняясь со мной местами для восстановления духа, и, разумеется, финик, атаки которого наносили большие уроны и в то же время совсем не требовали маны. Все ради экономии. Однако главы согласились принять этот план лишь после того, как мы наконец смогли объяснить им, насколько банки с лечебными зельями дорогие. Сделала это Ли, заявив, что одна такая банка... по цене равна недельному запасу мяса для целого племени. Вот это уже стало для глав весомым аргументом, и они одобрили план, несмотря на то, что для нас, Ли, он был далеко не самым безопасным. Хотя, по правде сказать, я не особо понимала, о какой безопасности вообще могла идти речь, как-никак мы собирались в лабораторию безумного ученого тысячелетнего возраста. Слава всему, надолго процесс обсуждений не затянулся. и к пирамиде мы с подругой и другими драконами отправились уже на следующий день после заключения перемирия и казни т о р о и других старых глав. На этот раз командиром отряда был назначен Синар, так как один раз ему уже посчастливилось выбраться из пирамиды живым. К этому времени парень, кажется, смирился с тем, что Лаэль собиралась стать фамильяром и отправиться на землю вместе с Ли. Это было ожидаемо, не зря ведь говорят, есть два способа спорить с женщиной, ни один не работает. В общем, к полудню следующего дня мы уже были в пирамиде. Действовать пришлось по той же схеме, что и в прошлый раз. То есть переводить драконов через защитный барьер чуть ли не в обнимку. Воды в первом зале уже давно не было. Возможно, здесь работала какая-то магия очищения, либо шлюзы для спуска воды из ловушки открывались сами собой время от времени. Возможно и то, что этот так называемый эксперимент 3202 навел здесь порядок, когда нас выкинуло из пирамиды. Ведь в том, что у местного босса есть власть над всей пирамидой, мы уже даже не сомневались. Ну что ж, думаю, очень скоро мы выясним, кто этот эксперимент и почему он хотел взять нас живыми. Активировать ловушку и тем самым сообщать здешнему хозяину о том, что вернулись, мы не стали, решив двигаться тем же путем, что и в прошлый раз. Поскольку в этот раз водные артефакты на потолке не были активны, я просто купила в магазине самую дешевую лестницу, И пока Синар придержал ее снизу, открыла тайный проход в потолке. Так мы попали на второй этаж и тотчас направились к лифту, обнаруженному нами еще в прошлый раз. Монстров на втором этаже мы не встретили, так как уже давно успели его зачистить. В общем, вначале все шло хорошо и без особых проблем. Лифт мы в прошлый раз не испробовали, однако, слава всему, он был полностью исправен и в идеальном рабочем состоянии. Однако из-за тесной кабинки пришлось подниматься на третий этаж два заезда. Вначале Ли с Синаром, Лаэль, еще двумя драконами, затем я с оставшимися тремя. Как только мы оказались на третьем этаже, в тот же миг поняли, что здесь определенно что-то не так. Слишком уж сильно о т л и ч а л с я от второго и первого, которые своим внешним видом больше напоминали пристанище демонов, чем лабораторию гения. Сказать, что там был беспорядок, стало бы большим преуменьшением. На третьем этаже все было в точности да наоборот. Он буквально сиял от чистоты и свежести. Похоже, даже спустя тысячи лет кто-то здесь регулярно следил за его внешним видом. «Это странно», — протянула Лея рядом со мной. «Думаю, нам здесь нужно быть вдвойне осторожными». В тот момент я была слишком занята разглядыванием обстановки вокруг, чтобы что-то ответить подруге, и поэтому просто кивнула головой. с е н а р а же такие мелочи, как узорчатая роспись на стенах, разнообразные картины с пейзажами и маринами, шерстяные ковры и мягкие диваны. После деревянной мебели в деревнях драконов, выглядящие особенно привлекательными, похоже, ни капли не волновали. Наш командир уже формировал боевое построение, к которому он должен был идти первым, чтобы в случае чего принять на себя удар и п р и к р ы т ь нас сли. По правде говоря, я не горел а особым желанием пускать Синара вперед. И дело тут не только в банках, но и в том, что я уже привязалась к нему и х о т е л а сделать своим фамильяром. Другими словами, мне не хотелось лишний раз рисковать Синаром. Но в конце концов я с ним спорить не стала. Как-никак я сама понимала, что у Синара куда больше боевого опыта, и на любую опасность он з р е а г и р у е т в разы быстрее, чем я или Жили. Пока Синар занимался организационными вопросами, я пришла к выводу, что эта комната служила своеобразной гостиной. Потому что ехала в лифте довольно долго, я также предположила, что сейчас мы должны находиться практически у самой вершины пирамиды лаборатории. Это подразумевало, что третий этаж по сравнению со вторым и первым довольно маленький. С одной стороны, новость радовала, а с другой означало, что боя с его хозяином нам, скорее всего, избежать не удастся. Более того, я подозревала, что эксперимент 3202 уже узнал о том, что мы пришли к нему в гости. Когда мы вышли из комнаты и стали пробираться вперед медленным, но уверенным шагом, я сразу отметила, что в здешних коридорах так же чисто, как и в гостиной. Более того, как-то я сомневалась в том, что здешний босс с а м о л и ч н о уборкой и занимался. Скорее всего, это либо мобы, которыми он управлял, либо магия, что действовала еще со времен Бога. Однако почему в таком случае первый и второй этаж сейчас в полном бедламе? Ответ на этот вопрос мы нашли уже очень скоро. К тому времени мы уже успели понять, что последний этаж использовался Богом не как лаборатория, а как жилье и место для отдыха. Каким же было наше удивление, когда буквально в третьей осмотренной нами комнате мы обнаружили очередного зомби. Казалось бы, что тут странного? Зомби мы с Лей уже не раз видели, да и сейчас находились в лаборатории, по идее кишащей всякими тварями. Однако этот зомби был другим. Он не бродил бесцельно по комнате, а убирал. Стоял на карачках и протирал пыль под кроватью. Вот это новость. Вначале мой мозг наотрез отказывался обработать полученную информацию. однако, когда глаза привели в доказательство шкалу ХП и сотый уровень монстра, наконец-то смирился. Похоже, перед нами действительно был моб. Более того, моб, которому хорошо промыли мозги. Заметив нас, зомби поднялся и направился в нашу сторону. Синар приготовил было меч, али обе катаны, однако вдруг монстр просто остановился, как будто в ожидании приказаний. Мы с ливней до умения переглянулись. Удивительно, однако никакого неприятного запаха от зомби не исходило. Более того, в штанах и белой рубашке с длинными рукавами он выглядел даже презентабельно. А еще эта одежда чем-то напоминала мне форму слуги. Задумавшись, я пришла к тому, что здесь нет никаких как будто зомби действительно ожидал указаний. «Вытри пыль со стола», — сказала я первое, что пришло в голову. К удивлению, зомби послушался, поднял тряпку с пола и стал м а н д т о н н о водить ее по столу без всяких вопросов. «Вот это номер». Похоже, тысячелетия тому назад Бог окружил себя зомби-слугами. Но как такое возможно? У этого монстра ведь не было никакого желания на нас нападать, и он повиновался безоговорочно. Лично у меня в данном случае н а п р а ш и а л с я всего один вывод. Бог чуть ли не под корень переписал его программу, сделав из кровожадного монстра обычного идиота, способного обслужить Бога и следить за порядком в его доме. Притом второе, похоже, было вписано в их программу по умолчанию. так а к убирать они продолжали, несмотря на то, что их хозяина среди живых уже давно нет. А вот насчет идиота, я ни капли не п р е у в е л и ч и л а В ходе небольшого эксперимента мы выяснили, что зомби не мог говорить и способен выполнять лишь элементарные приказы. К примеру, просьбу нарисовать на бумаге карту этажа он так и не осилил. По крайней мере, теперь понятно, почему Бог в конце концов заменил зомби-кукол на разумных чусов. Похоже, полная перезапись программы отражалась на умственных способностях. Как бы там ни было, встреча с зомби натолкнула меня на два вывода. Во-первых, я начала подозревать, что на этом этаже монстров нет совсем. Не считая того, что мы обошли уже с одной его т р е т и никого, кроме зомби, так и не встретили, меня смущали следующие моменты. Могли бы зомби-идиоты поддерживать здесь порядок броди по коридорам м о б а у б и й ц ы Очень сомнительно. Да и мысли уже пришли к тому, что эксперимент 3202 разогнал всех мобов по этажам по силовому принципу, чтобы те не конфликтовали друг с другом. Отсюда можно предположить, что никого сильнее этого зомби на этаже нет и вовсе, за исключением местного босса, само собой. Ну, хоть одна хорошая новость за последнее время. А во-вторых, есть ли вообще какие-то границы того, что можно творить со здешней системой? Опыт местного бога все чаще и чаще заставлял меня думать, что в этом мире нет ничего невозможного. Он поднял острова в небо, превратил мобов в разумную расу, создал монстров с огромной экспой, и даже з о м б и б а л а н ч и к о в готовых б е с п р е к о с л о в н о исполнять все, чего бы им н и приказали. При этом, похоже, исполняли они приказы всех без исключения, н ну, о наши так точно, что, подозреваю, было дефектом, из-за которого бог поставил крест на этом эксперименте и перешел к драконам и чусам. Но как ему это удалось? Что было в нём такого особенного, что он смог буквально нагнуть систему и переписать законы всего этого мира? Интересно, а мы, нынешние люди, сможем сделать нечто подобное? И если да, то что именно для этого нужно? Не особо на что-то надеясь, я спросил а зомби о том, где мы можем найти артефакты, способные превратить драконов в помильяров. Разумеется, болванщик нам ничего не ответил. Тогда Ли заменила слово «где» на «покажи», и, на удивление, тот медленно поплелся к дверям. Мы же с драконами поспешили за ним следом. По дороге Синар открывал двери, что изредка попадались, однако ничего нового за ними так и не обнаружилось. Самая обычная домашняя обстановка. Похоже, мы не ошиблись, предположив, что этот этаж был местом жительства Бога, а не работы. Также мы встретили еще трех зомби, занимающихся уборкой. Как и первый, при нашем появлении те стали смирно в ожидании приказов. Когда же приказов не последовало, И мы отошли на достаточное расстояние, а не вернулись к работе. Похоже, в них действительно были заложены самые элементарные алгоритмы. Нам, кстати, очень повезло догадаться спросить зомби о верной дороге, а то в противном случае на п о и с к е очередного зала отдыха, где вместо потолка была иллюзия синего неба, а пола мягкая трава, мы сами потратили бы куда больше времени. Но ну, н а с ч е т тайной комнаты в н е м е е мой взор истины обнаружил очень и очень быстро. Та находилась прямиком за стеной. на которое была наложена идеальная иллюзия небольшой скалы. Да и вообще эта комната мало походила на комнату. На каждую стену и даже дверь, через которую мы вошли, была наложена идеальная иллюзия, что превращала это место в своеобразную долину. Ко всему прочему, то ли моё воображение разыгралось, то ли я отчётливо услышал о щ е б е т а н и е птиц и д у н о в е н и е тёплого ветерка. Интересно. И как кому-то удалось создать нечто подобное? Да и зачем? Бог что! Любил медитировать на природе? В любом случае, надо быть осторожнее, чтобы ненароком не напороться на невидимые здесь стены. Из-за легкого шока и переизбытка удивления я на мгновение потеряла концентрацию. Именно поэтому не заметила шар огня, летящий прямиком в мою сторону. Слава всему, Синар вовремя среагировал и успел оттолкнуть меня в сторону. Пострадал лишь наш болван-проводник, который был ко мне довольно близко, и, разумеется, о том, чтобы уклониться, толком и не подумал. Однако благодаря этому мы узнали кое-что важное. С этим зелёным пламенем определённо что-то не так. Не может ведь моб за мгновение превратиться в груду пепла. Но именно это и произошло. Вспышка, и через секунду на месте зомби уже лежала кучка пепла во ждании, когда с неё заберут тут. Страшно даже подумать о том, что было бы «попади под эту атаку я, а не он». И с в а с бестолочь лишилась одного из своих немногочисленных слуг. Ну что же, надеюсь, вы сможете это компенсировать. Только сейчас я заметила, м странную особь, сидящую у корней дерева. Отдельными чертами она походила на драконов. Но в то же время драконом не была точно. Несмотря на то, что особь имела две руки, две ноги и хвост, как во второй форме драконов, ее внешность имела ярко выраженные черты монстра. Вместо мягкой гладкой кожи – твёрдая бровя, как будто из камня. Вместо пальцев на руках и ногах – драконьи когти. Вместо волос – своеобразное подобие змей. При этом её глаза без зрачков горели ярким зелёным светом. Одежды на особи не было, но зато в некоторых местах её тела, на ногах и на спине, можно было увидеть недоразвитые шипы. Отсутствие одежды монстра, кстати, совсем не смущало. м р р р Аж п е р е д е р н у л о от этого зрелища. Нетрудно было догадаться, кто перед нами. Видимо, это и был тот самый эксперимент 3202, о котором говорил Чуз. Подозревая, что именно этот эксперимент и послужил почвой для удачного скрещивания драконов, разумных и фамильяров новую драконью расу. Похоже, особь явно обладала развитым интеллектом, но в то же время оставалась монстром. Об этом говорила шкала здоровья над ее головой. Вот только... Нет, быть того не может. 5 миллионов хп! «Неудивительно, что она п о д м е л а под себя всех здешних тварей. Так, стоп, рано паниковать. Кажется, особь настроена на диалог, и нельзя упускать такой шанс». «И как же ты хочешь, чтобы мы это компенсировали?» спросила Лея рядом со мной, видимо, приходя к выводу, что бой для нас сейчас далеко не лучшее решение проблемы. «Разве не очевидно?» усмехнулась полудраконика. «Вы, вы видите, т е б е с т о л о ч отсюда?» «Спустя тысячи и тысячи лет Бестолочь увидит мир снаружи!» «Хм...» Только сейчас я поняла, что особь говорила о себе в третьем лице и, более того, называла себя Бестолочь. Подразумеваю, все дело в том, что Бог не соизволил дать ей имя и постоянно обзывал Бестолочью. Вот она и решила, что это ее имя. Ведь даже как-то грустно. Бог дал ей разум и чувства, но продолжал использовать как материал для экспериментов. «Думаю, таких, как она, раньше здесь было много, и то, что эта особь выжила — настоящее чудо». «Ты хочешь увидеть наш мир?» — переспросила я Утуария не очень уверенно. «Только человек и ч у в с могут покинуть пирамиду по доброй воле. Веками Бестолыч ждала дня, когда ее освободят, и вот этот день настал. Выведите меня отсюда, и б е с т о л о ч лично приведет вас к главному хранилищу Бога». «Ведь именно за этим мы сюда и пришли!» н е д о у м е н и е я переглянулась с Ли. Лично я особых проблем здесь не видела. Но выйдет она на поверхность, и что с того? Конечно, выпускать такую сильную тварь наружу не очень хотелось, но вот сражаться с ней мне не хотелось в десятки раз больше. Да и к тому же Бестолочь производила впечатление адекватной особи. Может, от нее даже толк будет? На самом деле, я уже думала согласиться». когда Синар спас нас от непоправимого своим следующим вопросом. «И что же ты сделаешь, когда выберешься?» «Бестолочь уничтожит каждого дракона, виновного смерти Бога. Бог подарил б е с т о л о ч и жизнь, а Бестолочь подарила жизнь всем драконам. Драконы должны были поклоняться Богу и почитать Бестолочь. Однако они убили Бога, оставив Бестолочь в заточенной в священной пирамиде. Это не то, что можно простить». д д р у г я отчетливо поняла, что именно последует за этими словами. Каждого нашего дракона полетело по столбу пламени. За Синара и Лаэль можно было не волноваться. Они уже знали, что со здешними монстрами нужно держать ухо востро. А вот пять драконов, которых нам н а в я з а л и г л а в ы Черт! А хотя нет, они оказались довольно умелыми. Четверо вернулись без проблем. А последнего, зазевавшегося в сторону, оттолкнул Синар. Чудом, но обошлось без жертв. Однако одно теперь очевидно. Мы не можем позволить эксперименту 3202 покинуть это место. Иначе все закончится очень и очень плачевно. Вот только интересно, почему на вопрос Синара она просто не соврала? А, точно, наверняка и лучше кого бы то ни было известно о том, что перед драконами врать не следует. Но учитывая то, что говорил эксперимент о себе в третьем лице, сомневаюсь, что она слишком умна. По крайней мере, просто не договорить истину, особь точно не догадалась. «Бестолыч думает...» «Что ваш ответ отрицательный?» Услышали мы голос особей недалеко от нас. «Тогда у Бестолочи нет другого выбора. Она и забьет вас до полусмерти, но убивать не станет. Бестолочи ведь нужен лишь телесный контакт с человеком, а вовсе не его разрешение». Когда полудраконика с т а л а в боевую позицию и приготовилась нападать, я еще раз взглянула на шкалу ее здоровья. «Это ведь просто-напросто невозможно! Пять миллионов!» У нас девятерых с нашим скудным запасом банок и шанса против неё нет. Что делать? Отступить? Как будто это вообще возможно. Может, попробовать обдурить, сказать, что выведем? Хотя на что я надеялась? Наверняка враг решил получить свою силу и задолго до того, как мы к ней вошли. Да зачем ей тратить время на уговоры, когда она может раздавить нас всех, как букашек? Вот же ж... Нет, успокойся, она нападает. К этому времени Лея уже выступила вперед с Синаром и Лаэль, пока я отошла назад к другим драконам, готовясь прикрывать их из лука. Накинься е м у на врага все вместе, только мешали бы друг другу. Еще был вариант взять врага в окружение, однако, увидев ее запредельную скорость, за которой даже мой взгляд не всегда поспевал, пришлось тотчас откинуть эту идею подальше. Недолго думая, я активировала небесное благословение ф и н и к а без в а л ь м и р и а р а сегодня точно не обойтись. Я выпустила стрелу, Затем еще одну, полудраконика даже не посчитала нужным от них уворачиваться. Знала, что особого вреда те ей не причинят. Тем временем она уже сцепилась с Ли в в схватке. Ее когти без особого труда останавливали катан ы девушки. И пусть урон от умений подруги и особь все-таки получала, на фоне ее пяти миллионов хп это были сущие мелочи. Даже удар молнии Ли и моя взрывная стрела не особо порадовали результатами. Финик тоже выкладывался на полную... Царапал и кусал врага изо всех сил, вот только за все это время здоровье эксперимента упало, дай бог, процентов на пять. Более того, похоже, особь все н а ш е й атаки не сильно заботили. Она отлично знала и понимала, что ничего мы ей толком сделать не сможем. Вскоре мы выяснили, что, похоже, никаких особых умений, кроме кислотного пламени зеленого цвета, которое мы уже видели до этого, попав в дерево, оно буквально уничтожило его, не оставив и следа, у полудраконики нет. не считая, конечно, запредельной скорости, силы и укрепления тела. Сама б е с т о л о щ ь предпочитала ближний рукопашный бой. Ее когти наносили Лии большие уроны, и я только успевала, что лечить подругу. Синару и Лии уже не раз приходилось отходить назад, чтобы выпить по зелью. Бешеный темп сражения не давал им это сделать в бою. Когда же я увидела, что Лия начала сильно сдавать свои позиции, то поменялось с ней местами, давая возможность пережить паузу на откат умений. Теперь я сражалась с помощью Сюко, сто раз возблагодарив прошлую себя за то, что все-таки решила освоить ближний бой. Лучники-драконы позади нас продолжали обстрел издали. Не зря же мы с Ли и купили им по колчану с бесконечным запасом стрел. Вот только особого эффекта от этого не было, как и от всего другого. Во время схватки с полудраконикой, которая, похоже, не слабо так веселилась, я кинула взгляд на ее здоровье. Упала лишь на 15%. Это плохо, очень плохо. Большие надежды я возлагала на внутренний дисбаланс, который мог бы обездвижить тварь и дать нам хорошую фору для атаки. Но для активации умения мне нужно было в о н д и т ь Сюко вплоть в р а г а что не получалось, слишком уж крепкое было тело у б е с т о л ч и Вдруг я увидела, как прямо над моей головой пролетел очередной столб зеленого пламени. Мгновение, и за спиной послышался крик. Еще мгновение, он тотчас стих. Краем глаза я заметила, что в этот раз пламя достигло жертвы, и ее стал тот самый зевающий дракон, которого Синар спас в прошлый раз. Однако горевать о погибшем времени не было. б е с т о л о ч не думал останавливаться. Более того, уверена, в этот раз ее атака пламенем была в разы быстрее, чем в предыдущей. Она что, играла с нами? Или же этому есть какое-то логическое объяснение? Да ведь и не только это. Она стала быстрее. Мои стрелы теперь за ней банально не успевали. И это при том, что со своим уровнем владения луком я стреляла в разы быстрее, чем из пулемета. И ее когти, они стали наносить мне большие уроны, чем раньше. б е с т о л о ч определенно стала сильнее. «Верно!» <связывая> — улыбнулась полудраконика, и з о б ъ е ж а в удар от Сюко и отпрыгнув в сторону. «Чем больше з д о р о в ь я Биостолочь теряет, тем выше становятся ее характеристики. Победить б е о с т о л о ч невозможно!» <связывая> Ли уже восстановившись, атаковала полудраконику сзади, но та без труда увернулась и плюнула в подругу пламенем, видимо, посчитав, что и одного живого человека ей вполне хватит. л о э л ь вовремя отбросила подругу в сторону, однако пламя заделало ее кисть и будто в кислоте разъела, даже не зная, как у л о э л ь хватило сил выпить банку в такой обстановке. И как же хорошо, что з е л ь е способны залечить повреждения любой тяжести. Чтобы дать сестре и л и время, Синар взял бестолочь на себя, Я же стала прикрывать его из лука. До этого парень уже попытался обратиться в дракона, однако не смог, и дело здесь было совсем не в размерах комнаты. Кажется, то ли на всем этаже, то ли сугубо в этой комнате действовала магия, подавляющая силу драконов, которую Чуз Ден использовал еще в прошлом бою. Возможно, так Бог хотел защитить себя от драконов, или же просто тестировал ее здесь. В общем, неважно. Истинная форма драконов была нам недоступна, И это сильно уменьшало наши и до того небольшие силы. Стреляя из лука и параллельно косту исцеления на Ли и Финика, я проверила свой баланс, и, увидев его, хорошо так выматерилась про себя. Такими темпами мы не протянем в бою и десяти минут. Я поняла, что нужно что-то делать. Даже самое отчаянное и критическое. Бестолочь становилась с каждым нашим ударом лишь сильнее. Подозревая только поэтому, она и давала нам возможность себя атаковать. Тем временем наши денежные запасы подходили к концу. Закончатся деньги, закончится мана, а это смерть. Несмотря на то, что у м е н и е финика маны не требовали, один он этот бой точно не вытянет, и если только... Я посмотрела на Ли, худи, которая уже пропиталась кровавыми пятнами и сжала зубы. Другого выхода нет. Не без сомнений... но я все-таки отдала Феникум ы с л е н н ы й приказ атаковать меня, так как его укусы были самым безболезненным способом понизить мое здоровье до 10%. Ага, хрен вам! Как же вовремя система сообщила о том, что фамильяр никакого вреда нанести хозяину не сможет. Похоже, опять придется импровизировать. Пока л е и Синар и Лаэль кружились в б е с т о л о ч ь своеобразном танце, я использовала тайфун н б е д с т в и я с е к о на себе самой. Думала, двух ударов будет достаточно, но нет, сработала порезка от специализации. Из-за того, что исцеление кастовать было нельзя, в глазах тотчас помутилось. Кажется, Ли хотела было броситься ко мне, видимо, посчитав, что я окончательно свихнулась. Но одного моего взгляда в ее сторону подруге хватило, чтобы все понять. Когда Ли увидела, что мое ХП вот-вот упадет до 10%, и финик уже бежит в мою сторону в ответ на мысленный приказ, то отпрыгнула в сторону прямо к двери». Как и планировалось, зону действия остановки времени Ли не попала, чего нельзя сказать о б е с т о л о ч е и всех остальных. Синар, Лаэль и драконы-лучники застыли без движения. Тогда же я показала Ли десять пальцев, говоря, что у нее есть не пять, а целых десять секунд. Конечно, не хотелось и думать о том, чего эти пять дополнительных секунд будут мне стоить. Все-таки цена за увеличение радиуса и времени – собственные воспоминания. Однако я отлично понимала, что по-другому никак. э секунд нам бы никак не хватило. Не теряя большее миллисекунды времени, Ли с двумя катанами в руках бросилась в атаку. «Чёрт, так больно! Но нужно держаться! Ведь одной остановки не хватит, чтобы победить! Ли нужна моя помощь! Но как же хочется спать! Ну уж нет, я тут не умру! Ни за что! Я вернусь к Андрею, чего бы мне это н е стоило! Больно? Значит, придётся потерпеть!» Наблюдать за тем, как Ли безостановочно атаковала бестолочь, тем самым потихоньку понижая ее здоровье, было довольно интересно, особенно когда у меня сильное кровотечение и п е р е глазами все выглядело одними размытыми пятнами. Мне тоже хотелось вступить в бой и помочь Ли, однако я просто не могла. Чтобы вновь и вновь применять остановку, мне приходилось постоянно поддерживать свое здоровье на уровне 10%, то есть я не могла нормально себя подлечить. Примерно через минуту... Я уже совсем перестала понимать, что происходит вокруг. Просто отсчитывала в голове до десяти, применяла у м е н и е с помощью финика и вновь начинала считать. Кажется, мой мальчик рядом жалобно скулил, но это не помогало. Я не могла отпустить его к Ли, ведь без телесного контакта с фамильяром мне не активирует нужное умение. Очень быстро Ли поняла, что ее деньги закончатся быстрее, чем пять миллионов хп б е з т о л ч и и поэтому потратила несколько остановок на то, чтобы вышвырнуть всех драконов из зоны умения, тем самым вернув их в с о з н а н и е Синаром, Лаэль, да и другими драконами-лучниками дело пошло в разе быстрее. И когда туман перед моими глазами изредка р а с с е и в а л с я я видела, как здоровье полудраконики все падало и падало. Это при том, что драконам и л и приходилось тратить по две секунды, чтобы выходить из зоны умения при каждой его активации. В голове пробежала мысль о том, что нужно поискать в магазине какое-нибудь снадобье, способное подавить боль в теле. Так бы я тоже могла сражаться, а не валяться на земле тряпичной куклой. Однако сейчас сил на это уже не оставалось. Возможно, в следующий раз. Десять. Остановка. Один, два, три... Интересно, ли там еще долго? Четыре, пять, шесть... Здоровья пять у нуля. Нужно выпить банок, возвращающих по 100 хп. Семь, восемь, девять... А небо здесь такое красивое. Десять, одиннадцать, одиннадцать!» Я отвлеклась и буквально на секунду потеряла концентрацию. Однако бестолочь этого вполне хватило, чтобы понять ситуацию и стрельнуть в меня и Финика своим пламенем. Синар спас меня, али Финика. Однако остановку я уже не могла применить, хотя, в принципе, теперь это было нам и не нужно. к о с т а н у в на себе исцеление, я зарядила лук взрывной стрелой. Финик и Лаэль уж отвлекли врага на себя. Поэтому, когда моя стрела и Катана Ли, заряженная молнией, одновременно настигли полдраконику, та уже ничего не смогла сделать. Её здоровье достигло нуля, и тварь упала на землю. Секунда, и ярко светящиеся глаза б е с т о л о ч и вмиг померкли. Сразу же после этого мне дико захотелось спать. Вдруг я поняла, что стою на облаке. Хотя нет, через секунду уже осознала, что это лишь обман зрения. Мои ноги были в идеально чистой воде, в которой отражалось такое же чистое небо. При этом вдалеке они сливались в единое целое, красота да и только. о о с о з н а н н о е сновидение? Кажется, это так называется?» — спросила я у себя самой. «Это называется ментальной магией высшего уровня, идиотка!» — услышал я знакомый металлический голос у себя за спиной. Передо мной стоял д е н чуз, с которым мы лишь недавно сражались подземелье. одеты все в ту же броню и с тем же мечом в руках. Да, тот самый Дзен, который выкинул нас из пирамиды и велел больше в нее не возвращаться. «Ты, наверное, хочешь обсудить наше возвращение?» Начала я свое сумбурное объяснение. «Дело в том, что мы ищем те артефакты, о которых ты говорил. Как только найдем, тотчас уйдем. И ты нас больше никогда не увидишь. Кстати, я вновь осмотрелась вокруг. А зачем ты наложил на меня ментальную магию?» «Хотел убедиться кое в чем». Однако покинуть подземелье, нарушив приказ господина, я не могу. Мне послышался отголосок силы одной вещи, которая пропала множество лет назад. Теперь же я полностью уверен. Так вот, я слежу за всем, что происходит в этой пирамиде. И я видел ваш бой. Подозреваю, что ты и сама не до конца поняла, что только что сделала. Я прав? «Эм, победила?» Сморозила я далеко не самую умную фразу. «Как я и думал!» — тяжело вздохнул Дзен. «Ты хоть знаешь, что за вещь носишь на своей шее? Твоя подвеска — работа моего создателя. Более того, одно из главных его достижений». «Что?» — на шутку удивилась я такому заявлению. «Быть такого не может! Мне ее одна эльфийка оставила!» И только сейчас я подумал а о том, откуда предмет героического класса мог оказаться у эльфийки, которая жила без системы. но в то же время она явно знала о ее ценности для нас, людей, раз решила подарить мне, и это странно. «В твоих руках один из сильнейших артефактов, когда бы то ни было созданных моим господином. Он сделал его из пяти героических вещей, добытых в боях с легендарными монстрами. Много тысячелетий тому назад артефакт был украден, и с того времени мне его видеть больше не приходилось». «Подожди, подожди!» «Разве артефакт такой силы не должен быть привязан к хозяину?» «Иногда ради одной характеристики приходится жертвовать другой. Так и тут», — с явным недовольством в голосе объяснил мне Дзен. «Будь этот артефакт у создателя в тот злополучный день, какой бы неожиданной ни была атака драконов, им бы никогда не удалось его одолеть. Думаю, ты уже догадалась, что именно это за подвеска?» «Не совсем», — немного п р е с т ы ж е н о протянула я в ответ. «Господин, дай мне с е л осуждающе сказал Ден. «Да подумай ты, наконец! Не случилось ли чего-то странного в этом бою? Чего-то не по правилам?» «Хм...» В ответ на вопрос Дена я хорошо задумалась. «О чем он вообще?» «Мане приложу». Разложив все по полочкам, я проанализировал бой еще раз. И только сейчас до меня дошло. Невозможно, однако, факт. Но это ведь противоречит всем правилам системы. Из-за того, что за всю свою жизнь в этом мире я использовала остановку один только раз, совсем забыла о правилах ее применения. Пять минут отката. Как я могла это не учесть? Хотя нет, сформулирую вопрос по-другому. Как я смогла использовать умение без отката? а д о ш л а наконец», — тяжело вздохнул д е н Твое сильное желание жить позволило бессознательно активировать артефакт и использовать умение остановка времени так, как тебе того хочется. То есть, вычеркнув из его программы время отката и более того, все неприятные последствия от применения в виде потери воспоминаний, ты использовала умение беспрерывно, хотя на самом деле так быть не должно. Подозреваю, в бреду ты просто забыла о том, что откат вообще существует. То есть, эта подвеска с и л о й и л л ю з и й на самом деле позволяет менять коды системы? Ты это хочешь сказать? Не совсем так. Перед тобой адаптивный артефакт, который подстраивается под уровень своего владельца. Ты ведь активировал его примерно на 50-м, г е р н о Вот и получила силу иллюзий. Но ему же создателю, у которого системные п о к а з а т е л и так были выше, чем у кого бы то ни было, Артефакт давал силу делать то, что другим смертным никак не доступно. Артефакт служил ключом к управлению системой и изменению её под себя. Подозреваю, он до сих пор хранит память моего господина. «Выходит, с помощью этого артефакта можно управлять системой? Как это делал твой бог?» — не верила я и сама тому, что спрашивала. «Да чем ты вообще слушаешь? Тебе до этого ещё к о г д а н е б о Сегодня ты смогла частично высвободить силу артефакта, но это было за счет остатков магии господина, которые в нем еще сохранились. Другими словами, это обычное везение, которое больше не повторится. Твоим у р о в н е м нет смысла и надеяться использовать артефакт во всю силу. Тут, конечно, и не поспоришь, но про себя я вдруг вспомнила о специализации Андрея. Получится ли обмануть артефакт, если он активирует все свои усиления, получив тем самым силу Бога. Натянутый вариант, конечно, но попробовать можно. Да и ради такой вещички, которая наверняка может помочь нам в предотвращении войны, я и сама готова поднимать себе уровень хоть сутками напролет. «Ты ведь не хочешь его у меня забрать?» переспросила я с легким трепетом в голосе. «Не вижу смысла», — ответил Чус. «Я выполняю лишь то, что велел мне мой господин». «Насчет этого артефакта никаких указаний не поступало, так что можешь оставить его себе. Надеюсь, он будет служить на благо этого мира даже после смерти хозяина, напоминая всем разумным о том, каким великим человеком был мой господин». Вдруг Чуса окутал странный туман, и он исчез. Я же почувствовала, что ухожу под воду. Спустя мгновение мне вновь захотелось спать. Однако голос Ли... и доносящийся как будто издалека, не дал мне этого сделать. Проморгавшись и слегка приподнявшись на локтях, я увидела над собой Ли, Лаэль и Синара, смотрящих на меня с явным беспокойством во взглядах. з е н а в комнате не было, так же, как и у в е р е н н о с т ь в том, что наш с ним диалог был реальностью, а не банальным последствием болевого шока. Однако мы все-таки выжили, и это настоящее чудо.